К чему задавать вопрос, чья она? Просто женщина. Ведь ночами болеет за все. Просто женщина. Дочь укроет и мужа простит. Просто женщина. И не станет вашей женой. Это женщина. Но она умеет любить. Это женщина. И к чему выяснять, чья она, ваша женщина? Вы любите такую, как есть. Просто женщину. Верность? Мудрость, достоинство, честь не развенчаны.